экзистенцие удовольствие всех моральных информационных структур снобизм шпионаж и контршпионаж макиавелизм литургии эстетическое рогоношение гастрономическое и изуитство недуги феодализма и лилипутизма состязание между изнеженными кретинами Сегодня только одна кибернетика с теми сверхъестественными возможностями, которые открывают теории информации, сможет, используя новые статистические сюжеты, в одно мгновение нацепить рога на всех участников празднества и на всех снобов вообще. Ведь, как говаривал граф Этьен де Бомон, праздники дают в первую очередь для тех, кого не приглашают. Скатологическое помрачение священного, которое должно быть самой, что ни на есть, точечной кульминационной запятой всякого уважающего себя праздника, будет точно так же, как и в прошлом представлено ритуальным жертвоприношением архетипа. Точно так же, как во времена Леонардо вспарывали живот дракону, из ран которого вырастали геральдические лилии, Сегодня следует потрошить самые совершенные кибернетические машины, самые сложные, самые дорогостоящие, самые разорительные для общества. Они будут принесены в жертву единственно с целью доставить удовольствие и хорошенько поразвлечь владык, чем одновременно будут наставлены рога, и общественной миссии этих чудовищных машин, чья поразительная мгновенная информационная мощь послужит лишь тому, чтобы вызвать мимолетный, великосветский и не слишком-то интеллектуальный оргазм у всех тех, кто придет сжигать себя в ледяном пламени рогоносных бриллиантовых огней этого сверхкибернетического празднества. Не следует забывать, что эти информационные оргии надобно обильно наобильно оросить кровью и шумом сильных до оперных представлений, конкретной иррациональности, конкретнейшей музыки и абстрактных декораций в стиле маттье и Миларе. Наподобие тех, ставших уже знаменитыми праздников, где Дали хочет осуществить диапазон музыкально-лирических шумов за счет истязания, кастрации и умерщвления 558 свиней, На звуковом фоне — трехсот мотоциклов с включенными двигателями, не забывая при этом отдать дань уважения таким ретроспективным приемам, как процессии органов, заполненных привязанными к клавиатуре кошками, дабы их раздраженное мяуканье смешивалось с божественной музыкой «Падре виктория что практиковал в свое время еще Филипп II Испанский. Новые кибернетические празднества бесполезной информации — мне придется пока воздержаться от описания их с теми подробностями, которые составляют предмет моей гордости — будут возникать спонтанно, по мере того, как будут восстановлены традиционные монархии, вызывая тем самым к жизни испанское объединение в Европе. Короли, принцы и всякие придворные — будут из кожи вон лезть, стараясь как можно лучше устроить эти пышные празднества и прекрасно при этом сознавая, что ведь праздники дают вовсе не для того, чтобы развлечься самим, а единственное желание ублажить гордость своих подданных. Снова в который раз остаюсь верным своим планам, без блюда своего эпилога, упрямо отказываясь отправиться в Китай или предпринять какое бы то ни было путешествие на какой бы то ни было ближний или Дальний Восток. Два места, которые мне не хочется переставать видеть всякий раз, когда я возвращаюсь в Нью-Йорк, это с математической регулярностью случается раз в год, это неизменно вход в парижское метро, навязчивое олицетворение всей духовной пищи новой эры — Маркса, Фрейда, Гитлера, Пруста, Пикассо, Эйнштейна, Макса Планка, голы Дали — и это все-все-все. Другим таким местом стал для меня совершенно ничем не примечательный Перпиньянский вокзал, где, по причинам, которые мне еще не до конца понятны, мозг и душа Дали нашли для себя возвышеннейшую пищу для размышлений.